«Пусть контрреволюция точит свои ножи, меня это не пугает. Я готов тысячу раз умереть за свободу». Оратор обвел взглядом зал конвента, и тут же разразились оглушительные аплодисменты. Молодой человек в третьем ряду вскочил и закричал, перекрывая шум. «Мы все готовы умереть вместе с тобой! Мы готовы умереть за тебя, Робис Пьер!» «Какой успех!» Проговорил Жан-Поль Лисаж, повернувшись к соседу. «Однако, как этот Робеспьер умеет подчинить себе слушателей? Иногда мне кажется, что он владеет какой-то магической властью, каким-то секретом». «При тут магия?» – возразил депутат от Лилля. «Робеспьер искренне предан делу революции, поэтому его слова находят такой отклик в сердцах слушателей. Помнится, год назад вы считали его вульгарным провинциалом». Лисаж прищурился, пристально взглянул на собеседника. «Я? Никогда в жизни!» – воскликнул тот. «Я почувствовал величие Робеспьера, едва только увидел его. А вот вы, насколько я помню, говорили о нем неодобрительно и даже собирались уехать в Англию». «Я?» – Лисаж испуганно огляделся по сторонам. «В Англию? В это гнездо контрреволюции? Вы меня с кем-то перепутали». У меня никогда и в мыслях не было ничего подобного. Все знают, что я истинный патриот и подлинный революционер». Максимилиан Робеспьер шел к выходу из зала, высоко вскинув голову. Казалось, он не замечал провожавших его встревоженных взглядов, не слышал приветственных голосов. Впереди него поспешал юный Сен-Жуст, расчищая дорогу для учителя. Вдруг Робеспьер остановился он заметил среди депутатов конвента рослого круглолицего человека с мрачным взглядом. «Здравствуйте, Анрио. Приветствовал он здоровяка. Как вам понравилась моя сегодняшняя речь?» «Пустословие», — резко ответил тот. «Побрякушки для легковерных простаков. Если вы думаете, что меня так же легко одурячить, как эту толпу, я старый солдат, стрелянный воробей, и меня на мякине не проведешь». «Я удивлен вашими словами», — воскликнул Робис Пьер. «Мы с вами оба подлинные борцы за революцию. Отчего же вы относитесь ко мне столь предвзято? Заходите как-нибудь ко мне на улицу сент тоноре Поговорим». «Я вижу вас насквозь. Не думайте, что меня можно сбить с толку красивыми словами». «У меня и в мыслях этого не было. Ну же, не смотрите так мрачно. Возьмите понюшку табаку». Робиспьер достал из кармана скромную табакерку, протянул ее собеседнику. Анрио машинально запустил пальцы в табакерку, втянул носом табак. На лице его проступило удивление. «Хороший табачок», — проговорил он изменившимся голосом. «Очень хороший. Где вы его берете?» «Мне подарил его старый друг», — ответил робеспьер уклончиво. «Ну так что, зайдете ко мне?» «Непременно», — На губах Анрио заиграла улыбка. «В самом деле, ведь мы оба служим революции». Сен-Жуст удивлённый и ревниво прислушивался к разговору. Когда Робеспьер простился с Анрио и двинулся дальше, юноша спросил его. «Учитель, почему вы уделяете такое внимание этому неотёсанному мужлану? Потому, мой друг, что этот, как вы выразились, неотёсанный мужлан имеет огромное влияние на санкюлотов на всю эту городскую бедноту, которая заполняет улицы Парижа. По его приказу на площади может собраться 20 тысяч голодранцев, а это огромная сила. За прошедший год Максимилиан Робеспьер из никому неизвестного провинциального адвоката превратился в знаменитого оратора, каждое слово которого, затаив дыхание, ловили депутаты конвента. В одного из вождей революции – Но, как и в начале, он жил в скромной, бедно обставленной комнате, которую снимал у столера Дюпле на улице Сен-Тонаре. Правда, теперь по вечерам он возвращался домой не один. После нескольких покушений на его жизнь, Робеспьера провожали молодые соратники во главе с преданным Сен-Жустом или Камилом Демуленом. Вот и теперь рядом с Максимилианом шагал Сен-Жуст. Стараясь и это время истратить с пользой, как будто зная, предчувствуя, что он умрет молодым, Сен-Жуст расспрашивал Робеспьера о его встрече с Жан-Жаком Руссо. «Каким он был, Эрменонвильский затворник?» «Очень естественным», — не задумываясь, ответил Робеспьер. «Мне не приходилось встречать настолько естественных людей. Для него не было ничего важнее свободы. Жаль, что он не дожил до свободы». — воскликнул Сен-Жуст. — Всего двенадцать лет. — Он дожил до свободы, — возразил Робеспьер. — Свобода была всегда с ним. Она была в его душе. Впереди показались ворота кладбища невинно убиенных. В проеме ворот, под средневековой фреской, изображавшей пляску смерти, маячила высокая фигура, закотанная в плащ с капюшоном. Рядом с этой фигурой стояла черная собака. Робеспьер внезапно побледнел, повернулся к своим спутникам и проговорил. «Друзья мои, оставьте меня на какое-то время. Я должен поговорить с одним старым знакомым». «Вы уверены, учитель?» – начал Сен-Жуст. «Вы уверены, что этому человеку можно доверять? Он кажется мне очень подозрительным. Вы и вправду хорошо его знаете?» «Я знаю его почти как самого себя», – мрачно ответил Робеспьер. — Повторяю, оставьте нас наедине. — Обещайте, что если вам будет угрожать опасность, вы позовете меня. — Обещаю, — заверил робеспьер своего молодого спутника. Сен-Жуст и остальные провожатые прошли вперед и скрылись за поворотом. робис проводил их взглядом и пошел навстречу молчаливой фигуре. — Приветствую вас, месье, — проговорил он, когда их разделяло всего несколько шагов. «Здравствуй, Максимилиан», — ответил глухой голос из-под черного капюшона. «Я наслышан о твоих успехах. Твои речи печатают в газетах, их передают друг другу, пересказывают на рынке, как сплетни или анекдоты. Думаю, ты и не разочарован, мой подарок принес тебе большую пользу. Я благодарен вам, месье». Рубеспьер хмуро взглянул на своего собеседника, но по-прежнему не увидел его лица. — Я вам чрезвычайно благодарен, но... — Но! — перебил его раздраженный голос. — Вместо благодарности я слышу в твоем голосе неприязнь. Впрочем, чему я удивляюсь? Благодарность несвойственна вашему племени. — Нашему племени? — переспросил Рубеспьер. О каком племени вы говорите, месье? О людях. Так чем ты недоволен? Уж не тем ли, что я осмелился встретить тебя на прежнем месте? Но мои молодые ученики, пробормотал Робеспьер. Что они подумают, за кого примут вас? Ни за кого, оборвал его незнакомец. Они тут же меня забудут. Никто из них через 10 минут и не вспомнит, что ты с кем-то разговаривал. «Благодарю вас, месье!» — Робеспьер опустил глаза. «Больше у тебя нет претензий?» — желчно осведомился голос. «Тогда, если ты не возражаешь, мой друг, я тоже кое-что скажу. Я помог тебе, сделал тебе подарок. Теперь я хочу, чтобы ты мне отплатил ответной службой. Я весь внимание. Твои новые друзья, якобинцы...» Начали крестовый поход против католической церкви. Они разрушают храмы, изгоняют священников. Это, конечно, хорошо, но глупо. пьер, удивленный таким поворотом беседы, не сводил глаз с черной фигуры. Во-первых, такой прямолинейной политикой они отвратят от революции множество людей, тех, кто слишком привязан к церкви. «Но этих людей нужно освободить!» – не выдержал Робеспьер. «Церковь ничем не лучше торговца опиумом. Она обманывает простых людей, внушает им несбыточные надежды, а взамен выманивает у бедняков последний грош». «Обманывает?» – загремел ледяной голос. «А тебе не приходило в голову, Максимилиан, что людям непременно нужно быть обманутыми!» Не приходило в голову, что только красивый обман придает смысл пустой и короткой человеческой жизни. Только обман, который несет человеку церковь или философия или искусство. «Мы хотим принести людям счастье. Счастье в этой жизни, а не за гробом». «Это такой же обман, как и религия», — холодно ответил незнакомец. «Чего вы хотите, месье?» Я хочу, чтобы ты, Максимилиан, повернул своих соратников в нужном направлении. Бороться с католической церковью нужно, но не за тем, чтобы вовсе уничтожить веру, вовсе искоренить религию. Нужно не разрушать храмы, напротив, нужно всячески их охранять и строить новые, еще более величественные. Но в этих храмах нужно молиться не прежнему Богу, а новому, доселе невиданному. Какому же? Нужно создать культ верховного существа, того существа, о котором говорил твой великий учитель, Жан-Жак Руссо. При упоминании этого имени пес-незнакомца, до сих пор державшийся весьма скромно, повел ушами и негромко зарычал. Этот культ должен опираться на понятие естественной религии и разума, Он должен быть основой республиканских добродетелей. К этому верховному существу, когда создавали свою декларацию прав человека и гражданина, теперь тебе нужно всего лишь придать этому культу завершённую форму. Ты должен разъяснить людям, что верховное существо это вовсе не бог. Я понял, проговорил Робеспьер, следуя внезапному озарению. «Вы говорите о себе, месье!» На следующий день обстановка в фотоателье царила мрачная и безрадостная. Анна Валерьевна, злая и не выспавшаяся, накричала на уборщицу, что везде грязно и вообще у них не отелье, а форменный сарай. После взлома и нашествия полиции Находиться в помещении от и впрямь было невозможно. Только у фотографов все осталось в относительном порядке, поскольку они хранили снимки в цифровом виде. По такому случаю все трое уехали по заказам. Виталик еще успел помочь Веронике разобрать кое-какие завалы. Светка Соколова попыталась призвать его к себе в лабораторию на помощь, но Виталик интеллигентно послал ее подальше. Нинель Васильевна только тяжело вздыхала. Такое безобразие и за год не разгребешь. Наконец, Вероника кое-как навела в своем хозяйстве порядок, предчувствуя, что будут у нее еще неприятности с перепутанными заказами. И тут Нинель позвала ее. «Вероничка, поди-ка сюда!» Она показала на растение в катке, которое стояло у них в холле. «Смотри!» Вероника даже вздрогнула от неожиданности – Ещё вчера это растение, можно было бы сказать, радовало глаз, но на самом деле было в нём что-то удивительно неприятное. Никто не знал, как это растение называется. Вероника пришла работать в ателье полтора года тому назад, и оно уже стояло в углу холла. С тех пор оно ничуть не изменилось. Те же крупные восковые листья, причудливо вырезанные, как растопыренные пальцы. Те же толстые волосатые стебли. На вид оно нисколько не выросло за полтора года. Как и когда оно появилось в холле фотоателье, не знал никто, даже Анна Валерьевна, которая работала с самого основания. Были предположения, что растение искусственное, но нет, в катке была самая настоящая земля, а листья настоящие. Уборщица Нинель Васильевна ненавидела растение лютой ненавистью, потому что зимой со стеблей капал липкий сок». Он застывал вокруг катки отвратительной лужей, в которую обязательно вляпывался кто-нибудь из клиентов. или Лясе на одежде. Одна женщина как-то запачкала свою норковую шубу, и был по этому поводу грандиозный скандал. Листья от этого сока становились липкими, и на них скапливалась пыль. Нинель неоднократно пыталась пристроить растения соседям по бизнес-центру, но никто не хотел его брать». Все умные стали. Обиженно бурчала Нинель. Одна я дура. А вдруг оно ядовитое. Анчар. «Не волнуйтесь, Нинель Васильевна!» Ввязался в беседу словоохотливый Виталик. «Анчар — это дерево. У Пушкина же сказано «древо смерти». А тут кустик вам по пояс». «Ты мне голову не морочь!» Серьез рассердилась Нинель. «Это он там, может быть, дерево, где жарко? В пустыне чахлой и скупой, на почве знойем раскаленной». А у нас зимой солнца вообще нет. Вот он и вырос кустиком. Пушкина он мне будет цитировать. Как уже говорилось, уборщица в фотоателье была весьма образованная. Сейчас Вероника смотрела на растение и не узнавала его. Листья, раньше отливавшие темной глянцевой зеленью, теперь свернулись и походили на застиранные серые тряпочки. Сочные еще вчера стебли напоминали старые разлохмаченные веревки. «Услышал Бог мои молитвы», — радостно сообщила Нинель Васильевна. «Извел проклятый куст. Вероника, будь человеком, помоги его на помойку вынести». «Может, еще отойдет?» — с сомнением проговорила Вероника. Ей не хотелось тащиться во двор с тяжеленной каткой. «Да ты что!» — завопила Нинель. «Видно же, что она уже умерла». Говорила я, что нехорошее это растение. Несчастье оно приносит. Вон и Михаил Юрьевич пострадал. «Что это вы тут распоряжаетесь?» Встряла в разговор Светка Соколова, который всегда и до всего было дело. «Вы тут пока что не хозяйка». «Да мне-то что?» Разъярилась Нинель. «А только вида у него никакого. Только всех клиентов распугает». Дело решила бухгалтер. Брезгливо ощупав лист неизвестного растения... Она распорядилась его выбросить. Светка тут же улизнула, и Вероника с Нинелью потащили катку во двор, пыхтя и чертыхаясь. Уф! Нинель наконец остановилась у помойки. «Ну не передать, до чего я рада, что от него избавлюсь!» «Уж не вы в растение подсыпали?» поддразнила Вероника. «Да ты что!» — возмутилась Нинель. «Да его ни одна холер не возьмет! Тащи!» «Да зачем?» Веронике было противно прикасаться к мертвому растению. «Затем, что мне катка нужна», — заявила Нинель. «Вон какая хорошая, деревянная, ручной работы. Отвезу на дачу, посажу в ней Анютины глазки, поставлю у крылечка. тени Вдвоем они дернули растение. Хрупкие стебли оборвались, земля высыпалась на ноги. И тут из дверей раздался гневный голос Анны Валерьевны. «Кто-нибудь уберет, наконец, в кабинете? Или мне самой придется это сделать?» «Хорошо бы!» – сквозь зубы пробормотала Нинель, а вслух крикнула певуче. «Иду уже, иду, сию минуту буду!» «Вероничка, ты уж тут сама закончи!» – шепнула она и побежала к двери. Вероника только зашипела ей вслед, как рассерженная кошка. «Вот так всегда, вся грязная работа достается ей, но подсуропила ей Нинель». Мелькнула мысль бросить все как есть и уйти. Если уборщица надо, пусть она сама и ковыряется в земле, а ей-то это зачем? Но руки сами перевернули катку и вытащили остатки растения. Корни напоминали спутанный клубок змей. Хорошо, что Нинель поливала этого монстра как можно реже, чтобы он давал меньше сока. Сухая земля сыпалась опять-таки Веронике на ноги. Она привычно чертыхнулась. И вдруг увидела, что среди комьев земли что-то тускло блеснуло. Она наклонилась и не поверила своим глазам. В куче земли лежала табакерка. Та самая, которую она купила в подарок Михаилу Юрьевичу, и которую он так и не получил. Как она здесь оказалась? Ведь бухгалтер положила ее обратно в сейф. Да полна она ли это? Без бумаги, вся в грязи. Если бы Вероника не знала, ни за что бы не поверила, что эту железяку купили в антикварном магазине. Но, конечно, это она. Вон вензель с инициалами «М» и «Р». Внезапно налетел порыв ветра, и Вероника зябко поежилась. Что она делает здесь, на помойке? Она вытряхнула катку и потянула ее за собой. Было ужасно неудобно, потому что в другой руке она зажала табакерку. Вероника проволокла катку через весь двор с ужасающим грохотом. Но ей было все равно. В дверях показалась голова Светки Соколовой. Вероника вжала голову в плечи, зная уже, что сейчас Светка выпустит в нее пару-труйку ядовитых стрел. Но тут же вспомнила, что дала себе слово не горбиться. Ага, а попробуйте сохранять осанку, таща волоком тяжеленную катку. Светка уже открыла было рот для ехидного вопроса но от чего то раздумала говорить. Или забыла, потому что в глазах ее отразилось удивление. Уж что-что, а запас гадостей у нее был безграничен. «Дверь хоть придержи», – буркнула Вероника. Светка и тут промолчала, и даже помогла ей нести катку. Вероника так устала, что вовсе не удивилась. В туалете она вымыла руки и кое-как оттерла одежду. И хотела было сунуть табакерку под кран, но одумалась. Наверное, нужно чем-то особенным ее чистить. А то она прямо как Светка, едва ли не зубным порошком». Она протерла треклятую табакерку бумажным полотенцем и вышла в коридор. У стойки администратора стояла Анна Валерьевна, сильно на взводе. «Кто-нибудь будет сегодня работать в этом гадюшнике?» – вопрошала она в пространство. Вероника молча уселась на свое место за стойкой. Оказывать бухгалтерше табакерку не было смысла. Ей явно не до того. Нинель гремела ведрами в кабинете шефа. Никого из фотографов на месте не было. В холле крутилась только Светка. Но с ней-то Веронике совсем не хочется разговаривать. Начнет опять визжать, что самое место этой табакерки на помойке. Вот ведь уже кто-то ее выбросил. А Веронике, как всегда, больше всех надо. Не может она не всунуться». Кстати, это уж полное вранье. Вероника приняла несколько заказов, выдала напечатанные фотографии, уговорила женщину с ребенком на фотосессию, после чего побеседовала по телефону с постоянной заказчицей от Илье. Та долго объясняла, что никак не может сама забрать фотографии, а они нужны ей сегодня. В принципе, такую услугу от Илье оказывала, только курьер недавно уволился. Света. «У тебя есть работа?» – тотчас спросила Анна Валерьевна, уразумев ситуацию. Светка вечно болтается в холле без дела. Нинель Васильевна говорит, что раньше такие, как она, обязательно работали в месткоме или правкоме, имитировали кипучую деятельность, развешивали плакаты к праздникам, собирали деньги на подарки, ко дню рождения или на свадьбу, организовывали народ на уборку листьев осенью или снега зимой. Когда Вероника в полном изумлении спросила, для чего использовали квалифицированных специалистов вместо дворников, Нинель только махнула рукой и присовокупила древние рассказы о прополке в колхозе и переборке гнилой картошки на овощебазе, к прежней странной информации. Светка с Вероникой тогда переглянулись и впервые в жизни посетила их одинаковая мысль – уборщица у них в маразме. «Ничего не помнит, придумывает фантастические вещи. Старость не в радость, жалко тетку». «Конечно, есть работа», – возмутилась сейчас Светка. «Куча заказов». «А что же тогда?» – начала бухгалтер, но Вероника ее перебила. «Я сама съезжу, а Светка на приеме посидит». Она увидела, что нужный дом находится в том же переулке, что и антикварный магазин. «Очень удобно, она зайдет туда» и спросит, что нужно сделать с табакеркой, чтобы придать ей пристойный вид. Возможно, они сами ее и почистят. Стараясь не смотреть на обозленную Светку, которая опять почему-то промолчала, Вероника положила табакерку в пустой пакет для фотографий с логотипом от «Золотой глаз» и убрала его в сумочку». Длинная черная машина остановилась перед входом в бизнес-центр пиастр Из машины выбрался крупный мужчина с бритой наголо головой. Однако он не вошел в двери бизнес-центра, как остальные посетители. Оглядевшись по сторонам, он проследовал в соседнюю подворотню и оказался в обычном питерском дворе. Дело в том, что этот бизнес-центр занимал не отдельно стоявшее новое здание – Он располагался на Васильевском острове в красивом доме дореволюционной постройки, вплотную примыкавшим к соседним зданиям. Здание центра было несколько лет тому назад капитально отремонтировано. Собственно, от него оставили только фасад с колоннами и балконами, которые поддерживали грудастые кариатиды. За этим фасадом располагались современные офисные помещения. Сзади же, за бизнес-центром, находился обычный двор со всеми непременными приметами такого двора – детской площадкой, переполненными мусорными баками и припаркованными машинами местных жителей. В этот двор и зашел бритоголовый мужчина, здраво рассудив, что сюда выходят задние двери центра, так что можно отсюда беспрепятственно понаблюдать за происходящими внутри событиями, а затем незаметно пробраться внутрь. Бритоголовый занял очень удобную позицию за чем то серебристым «Мерседесом», припаркованным неподалеку от входа в бизнес-центр. Отсюда ему было хорошо видно все происходящее. Сам же он был незаметен со стороны. Едва он занял свой наблюдательный пост, как дверь бизнес-центра открылась, и оттуда вышла толстая краснощекая тетка в белом халате с кастрюлькой в руке. «Кис-кис-кис!» Позвала она нараспев. И тут же с разных концов двора к ней устремилась полтора десятка разноцветных кошек. Они окружили благодетельницу плотным кольцом, отпихивали друг друга, стремясь пробиться как можно ближе к жизненным благам. Тетка высыпала из кастрюли приличную порцию мясных обрезков и с умилением наблюдала за тем, как ее четвероногие питомцы поглощают угощение. «Кушайте, мои лапочки!» Приговаривала она. «Кушайте мои золотые. Чем людей мясом кормить, лучше я вас угощу. От вас хоть благодарности дождешься». И правда, расправившись с угощением, кошки принялись тереться о ноги благодетельницы, умильно мурлыча и заглядывая ей в глаза. «Ну все, котики, мне пора на работу», сообщила им буфетчица и удалилась, провожаемая благодарным мурлыканьем. Потом из бизнес-центра вышли двое парней в синих комбинезонах, чтобы выкинуть несколько сломанных стульев. Затем вышла покурить разбитная девица в короткой юбке, судя по бейджу, сотрудница турфирмы «Кабриолет». Бритоголовый мужчина уже отчаялся увидеть что-нибудь интересное и решил проникнуть внутрь бизнес-центра. Однако, едва лишь девица из турфирмы докурила свою сигарету и удалилась, во двор вышли еще две женщины. Одна была довольно молодая, очень высокого роста, вторая постарше, со следами хронической интеллигентности на лице. Совместными усилиями они волокли деревянную катку с экзотическим растением. Листья этого растения – Когда-то напоминали огромные зеленые ладони с растопыренными пальцами, но теперь они по неизвестной причине обвисли и уныло трепыхались на ветру, как застиранные тряпочки. «Давно пора было его выкинуть», — приговаривала старшая женщина, поднимая повыше свой край катки. «Ох, да чего же оно тяжелое!» Женщины подтащили катку к мусорным бакам, поставили ее на землю и распрямились, чтобы перевести дыхание. «Нинель Васильевна», – проговорила младшая, задумчиво глядя на катку. «Может, черт с ней, оставим как есть? Жалко растение может, кто-то подберет его, выходит?» «Нет, я катку хочу забрать», – возразила старшая. «Хорошая катка, сейчас таких не достанешь. Да и потом, кому ну оно нужно, вялое такое?» Женщины еще о чем-то говорили, но Бритоголов их больше не слушал. Он вспомнил, что видел эту длинноногую девицу, когда заглядывал в ателье под видом клиента. И еще он вспомнил, что продавец из антикварного магазина говорил про ту девицу, которая купила у него табакерку. Эта дылда вполне подходила под его описание. Совместными усилиями женщины взгромоздили катку с растением на край мусорного бака. И в это время дверь бизнес-центра распахнулась. Оттуда выглянула третья женщина и крикнула начальственным тоном. «Нинель Васильевна, ну сколько можно ждать? Вы же знаете, сейчас важный клиент придет, а в кабинете не убрано». «Ох, я сейчас». И тетка улепетнула, оставив свою младшую подругу наедине с каткой. Та что-то недовольно проворчала, кое-как вывалила содержимое катки в бак и вдруг чем-то заинтересовалась, запустила в него руку. Бритоголовый не поверил своим глазам. В руке у длинноногой девицы была табакерка. Та самая табакерка, за которой он так долго и безуспешно охотился. Вот это судьба! Он уже собрался выскочить из своего укрытия, чтобы без лишних церемоний завладеть вожделенной табакеркой но в это время кто-то окликнул его сзади. «Так вот это кто тут крысятничает!» Бритоголовый машинально обернулся. За его спиной стоял худощавый юноша, почти подросток, в узеньких дранных джинсах и кургузом пиджачке. На первый взгляд ему можно было бы дать лет пятнадцать, и Бритоголовый процедил. «Отвали, пацан, не до тебя!» «Так ты еще и нагличаешь!» Мальчишка скривил презрительную физиономию, шагнул вперед и ткнул Бритоголового в живот маленьким жестким кулачком. «Третье зеркало с моего Мерса снимаешь? Думаешь, это тебе так просто сойдет с рук?» Удар был не сильный, но болезненный, а главное – унизительный. Приглядевшись к наглому подростку, Бритоголовый понял, что тот вовсе не подросток. На самом деле ему лет восемнадцать, а то и двадцать следовало поставить наглеца на место, и бритоголовый ударил его в солнечное сплетение. Точнее, только хотел ударить, потому что в том месте, куда он направил свой кулак, уже никого не было. Удар пришелся в воздух, и мужчина на мгновение потерял равновесие, а шустрый молокосос успел нанести ему ответный удар – в корпус. Мужчина покачнулся, но взял себя в руки и пошел в атаку. Однако и на этот раз у него ничего не получилось. Ловкий молокосос пританцовывал вокруг него, время от времени нанося точные болезненные удары. бретоголовый пыхтел, махал руками и крутился, как медведь, на которого наседают собаки. Ни один его удар не достигал цели, и он уже начал выдыхаться. — Будешь знать, жирный боров, как зеркала воровать! — приговаривал молокосос. Будешь знать, как в моем дворе хозяйничать. «Отвяжись!» Взмолился, наконец, Бриттоголовый. «Не брал я твоих зеркал!» «Ага, не брал!» Огрызнулся хипстер. «Сами зеркала убежали!» «А ну, плати 500 баксов, тогда отпущу!» «Еще чего!» Пропыхтел Бриттоголовый. «С какой то стати!» «А не заплатишь, познакомишься с моим другом Джобсом!» «С каким еще Джобсом?» «А это ты скоро узнаешь!» И парень усмехнулся. Воспользовавшись секундной передышкой, Бритоголовый скосил глаза в сторону мусорного бака и увидел, что долговязая девица исчезла вместе с неуловимой табакеркой. Злость от этого открытия придала ему новых сил, и он бросился на наглого хипстера. Тот плавно отступил в сторону и крикнул. «Джобс, твой выход!» Тут же из соседнего подъезда вылетело что-то желтовато-серое и стрелой бросилось на Бриттоголового. Тот инстинктивно отскочил в сторону, обижал мусорный бак и только тогда разглядел крупного мускулистого бультерьера. Маленькие глазки Джобса горели красным огнем. Пасть его была приоткрыта. Он несся вперед на коротких кривых лапах с самым воинственным видом. Бриттоголовый понял что сопротивление бесполезно и нужно как можно скорее удирать, если он хочет обойтись без тяжких увечий. Он припустил в направлении той подворотни, через которую час назад проник во двор бизнес-центра. Однако Джобс, несмотря на свои короткие кривые лапы, бегал очень быстро и уже почти догнал бритоголового. Спасла его кошка. Она в самый неподходящий момент выбралась из подвального окна и попалась на глаза бультерьеру. Джобс, как любой представитель собачьего племени, забыл о прежнем противнике и бросился в атаку на кошку. Но кошка была опытная, повидавшая в жизни всякого. Она не бросилась на утек, а встала в оборонительную позицию. Повернувшись к противнику боком, выгнула спину верблюдом, выпустила когти и зашипела. И тут Джобс утратил боевой пыл. Он резко остановился, словно налетел на невидимую стену, и запыхтел, как паровоз под парами. Дальнейшее развитие событий обещало быть весьма драматичным, но бритоголовый охотник за табакерками его уже не увидел. По инерции он вылетел из двора, добежал до своей машины и плюхнулся на водительское место. Только здесь он смог отдышаться и привести в порядок свои мысли. Мысли эти были неутешительными. Злополучная табакерка снова скрылась от него. Казалось, она над ним издевается. Но теперь он точно знал, что она у той долговязой девки. За все время поисков он так свыкся с мыслями о табакерке, что как бы настроился на ее волну. И сейчас он точно знал, что девица возьмет табакерку себе. Никому ее не отдаст. Она купила ее в подарок, а дарить-то больше некому. Лежит ее начальничек в сгоревшей машине на дне оврага. Может, конечно, и нашли уже то, что от него осталось. Хотя вряд ли. Место там безлюдное. Вероника вошла в зал уже знакомого антикварного магазина. Дверной колокольчик гостеприимно звякнул, но на этот раз продавец не откликнулся на этот звон. Перед прилавком стояла крупная женщина лет 50 дорого и безвкусно одетая, с пышной прической, отдаленно напоминавшая колхозный сток, озаренный закатным солнцем. Молодой продавец что-то ей беззастенчиво заливал. «Я не предложил бы вам какую-нибудь ерунду», — говорил он убедительным бархатным голосом. «Я же вижу серьезного покупателя. Это очень редкая и ценная табакерка, работа знаменитого мастера Штакенштукера. Она принадлежала самому князю Потемкину, фавориту Екатерины Великой. Любовнику, что ли?» — недоверчиво уточнила женщина. «Ну, можно сказать и так». «Так хорошо ли получится?» «То любовник, а Василий Витальевич – мой законный муж. Может, ему это не понравится, тем более повод-то какой, юбилей у него». «Но это же не простой человек, это же князь Таврический, выдающийся полководец и государственный деятель». «Что-то ты путаешь», – насторожилась женщина. «То говорил, что Потемкин, а теперь вдруг Таврический». «Так это же дама – двойная фамилия». «Князь Потемкин Таврический, все равно, как Римский Корсаков или Соловьев Седой». «Я Сергея Степановича Соловьева хорошо знаю», – перебила его дама. «Мы у него и дома были, и вообще. И ничего он не седой, у него волосы хорошие». «Ну, это к нашему делу не имеет отношения», – немного сдал позиции продавец. «Я вас уверяю, что эта табакерка понравится вашему супругу». Вероника услышала, что речь идет о табакерке заинтересовалась и взглянула через плечо покупательницы. Перед ней на прилавке стояла изящная серебряная табакерка с портретом бородатого мужчины на крышке. Та самая табакерка, которую в прошлый раз он пытался продать ей, Веронике. Вероника ощутила смутное беспокойство. С этой табакеркой явно было связано что-то скверное. «И цена очень скромная», Продолжал продавец уламывать даму. «Всего тридцать пять тысяч». «Ага. В прошлый раз он просил за нее восемнадцать, а сейчас уже тридцать пять. Так, глядишь, скоро и до миллиона дойдет». «Девушка, вы куда суетесь?» — неприязненно проговорила дама. «Вам что, целого магазина мало? Вы что, не видите, продавец занят? Он со мной работает». И тут Вероника вспомнила, что рассказывал ей тот мужчина, Антон. Он пришел за этой табакеркой по поручению своего знакомого, и как только вышел из магазина, на него напал мелкий уголовник Витя Перегудов. Ударил по голове и отнял табакерку. Вероника свидетель. Как же она снова оказалась в магазине? «Женщина, не покупайте эту табакерку», проговорила Вероника, прежде чем додумала свою мысль до конца. «Что значит «не покупайте»?» – фыркнула дама. – Захочу и куплю. С чего это я должна тебя слушать? – С того, что эта табакерка ворованная, а приобретение краденого – это уголовное преступление. – Да ты что несешь? – тетка пошла на Веронику немаленьким бюстом. – Да ты сама, небось, на нее глаз положила. Хочешь цену сбить? Не выйдет такой номер. Беру эту штуку. – Как хотите, – заметила Вероника. «Только по этому случаю в полиции уже дело заведено. Хотите быть в нем замешанной? Ради бога! Хороший подарок мужу на юбилей сделаете!» Женщина ахнула и исчезла, как будто ее вынесла из магазина попутным сквозняком. Вероника осталась один на один с продавцом. «Это клевета!» – проговорил тот не слишком уверенно. «Табакерка краденая», – повторила Вероника. «Вы ее продали коллекционеру Загряжскому». Но у человека, который за ней пришел, ее украли. То есть его по голове ударили, а табакерку отобрали. Так что это уже ограбление. «Это клевета», — повторил продавец. «Голословное обвинение». «Ничего и не голословное. Я все видела. И я даже знаю, кто ее украл. Его зовут Виктор Перегудов. Точнее, звали, потому что его убили. И уж убийство-то точно в полиции расследуют» в двадцать седьмом отделении. последняя Вероника добавила для того, чтобы сильнее напугать противного парня. «Убили?» Продавец побледнел, как мел. «Я ничего не знаю, ни про какого Перегудова». «Откуда же здесь снова взялась эта табакерка? Одно из двух. Или Перегудов продал ее вам, тогда это скупка краденого, или тот, кто убил Перегудова». «Я ничего не знаю». Повторил продавец неуверенно. «Ты ничего не докажешь». «Не докажу? А может, стоит позвонить в полицию? Пусть они разберутся». Вероника вытащила мобильный телефон и нажала наугад на какие-то кнопки. «Двадцать седьмое отделение, убойный отдел», – бормотала она. «Как же фамилия опера этого? Что-то фруктовое». «Чего ты хочешь?» – заныл парень. «Что тебе нужно?» Я этого перегодова в глаза не видел. Мне тетка принесла эту табакерку. Ей очень деньги были нужны. Вот я ее и пожалел». «Ага, такой ты бескорыстный. Пробы ставить негде. Небось, купил за гроши, а наварить хотел в 10 раз». «Это мое дело, какую поставить торговую наценку. Короче, чего ты от меня хочешь?» «Я хочу, чтобы ты отдал эту табакерку за Загряжскому, то есть тому человеку, у которого ее отобрали». В этот момент вновь звякнул дверной колокольчик. Вероника взглянула в лицо продавцу и увидела, что он побледнел еще сильнее, если только это было возможно. Обернувшись к двери, Вероника увидела на пороге магазина пожилого человека весьма респектабельной внешности. «Алексей Арнольдович, это вы?» – заюлил продавец. «Вы пораньше вернулись, а я вас еще и не ждал». В конце этой фразы он от волнения опустил петуха. И тут Вероника все поняла. Продавец крутит свой маленький бизнес тайком от хозяина и больше всего боится, что тот его накроет. «Ну так как?» – проговорила она вполголоса «Что будем делать? Или мне поговорить с хозяином об этой табакерке?» «Не надо!» – прошептал продавец. «Черт с тобой! Бери ее и делай с ней все, что захочешь!» И с этими словами он под прилавком сунул ей в руку злосчастную табакерку. «Как дела?» – осведомился хозяин, подходя к прилавку. «Девушке удалось что-нибудь подобрать?» «Девушка заходила проконсультироваться по поводу ухода за старинным серебром», – ответил продавец и показал Веронике глазами, чтобы она проваливала. На этот раз Вероника не стала спорить. Она спрятала табакерку в фирменный пакет для фотографий с логотипом отелье «Золотой глаз». Такой же, в каком лежала другая табакерка. Положила пакет в сумку и покинула магазин. Консультироваться по поводу той первой, понятное дело, сейчас было не время. Выйдя из магазина, Вероника поглядела на часы. Она управилась довольно-таки быстро. Оставалось еще минут сорок свободных. «Можно зайти куда-нибудь, перекусить и выпить кофе». Тут она вспомнила об ужасной забегаловке, где была в прошлый раз. Нет, только не это. Кофе пить сразу расхотелось. И она вдруг подумала, что лучше съездить в больницу и отдать Антону табакерку. Человек переживает, что подвел своего знакомого, а она может его утешить. Положительные эмоции очень полезны для выздоравливающих. «Конечно, времени уйдет больше, чем 40 минут, но в конце концов на работе без нее лишние полчаса обойдутся. Как-нибудь». Проходя мимо знакомого кафе, она невольно взглянула в его окно, и ей показалось, что за стеклом мелькнул силуэт – плотный мужчина с наголо бритой круглой головой. Он приближался к ней. Вероника инстинктивно обернулась, и тут двери кафе неожиданно распахнулись и ударили ее по плечу. «Эй!» Вероника отшатнулась. «Осторожнее! Смотреть надо, куда идете!» Ее слова относились к рыжему красномордому дядьке в поношенной куртке и нечищенных ботинках. В это кафе только такие ходят. Дядька круто развернулся и посмотрел на Веронику с привычной злобой. Не то, чтобы он был зол лично на нее. Просто, судя по всему, это было обычное выражение его лица. «Ты...» выдохнул он. «Ты...» И вдруг остановился... Запнулся, как будто язык, с трудом проталкивавший слова из глотки, сейчас и вовсе онемел. Вероника перекинула сумку на другое плечо и поскорее отошла на шаг в сторону. Дядька же громко сглотнул и вдруг улыбнулся. «Это было так странно! Мышцы его лица явно не умели этого делать, поэтому улыбка получилась кривая и какая-то несмелая, неуверенная». «Ты...» — сказал он гораздо мягче. «Ты извини, девушка, что ушиб. Силы у меня много, вот и...» «Ничего». Вероника улыбнулась в ответ. «Не больно совсем. Пройдет». «До да свадьбы заживет». Он снова улыбнулся. Гораздо смелее. Видимо, привыкал помаленьку. «Я вообще-то про свадьбу не просто так говорю. Я фотограф. На свадьбах снимаю». «С чем вас и поздравляю» проговорила Вероника, пытаясь пройти мимо мужика. Она представила, что это за свадьбы, на которые могут пригласить такого потертого типа. А он все не унимался. «У тебя лицо такое фотогеничное. Я бы хотел с тобой сделать эту фотосессию». «Размечтался», – фыркнула Вероника. «Ты хоть знаешь, дядя, что это такое?» Тут она увидела, что на проспект выворачивает нужная маршрутка и припустила к углу бегом. Краем глаза она заметила какую-то тень, устремившуюся следом за ней, но некогда было оглядываться. Она вылетела на проспект и замахала руками, но маршрутка уже проехала мимо. «Вот так всегда. Вроде бы она не маленького роста, не так просто ее не заметить. А ведь не замечают же». Вероника расстроенно смотрела вслед маршрутки и вдруг не поверила своим глазам. Микроавтобус остановился и медленно поехал назад, прямо к ней. Он остановился возле неё. Водитель открыл двери. «Садитесь, девушка!» Он выглядел каким-то растерянным, как будто не в своей тарелке. И тут с лицом водителя стало происходить что-то странное. По нему пошли судороги, Оно перекосилось, растянулось, как резиновая маска, и вдруг... вдруг оформилось в приветливую улыбку. Приветливо улыбающийся водитель маршрутки. Такое зрелище не всякому удавалось увидеть. «И так набито, как сельдей в бочке», — проворчала какая-то тетка с коробкой, которую Вероника, войдя, впихнула в проход. Но, взглянув на Веронику, тетка молча подвинула свою коробку и дала ей пройти. Вероника вошла в больничный холл и огляделась по сторонам. Прямо перед ней возила шваброй по кафельному полу пожилая уборщица, вблекла синем сатиновом халате. Подняв глаза на Веронику, она строго осведомилась. «Куда?» «Еще и уборщице ответ давать», — подумала Вероника возмущенно. «Каждый себя считает начальником». Однако хамить не стала. Обошла уборщицу по широкой дуге, стараясь не наступить на мокрое. И вежливо проговорила. «В нейрохирургию знакомого навестить?» «Знакомого», — повторила тетка, поджав губы. «Хахаля выходит, так и говори». «А вам-то какое дело?» — огрызнулась Вероника. Ей чего то стало обидно. Не столько то, что уборщица назвала Антона ее хахалем, сколько то, что в этом не было немалой талики правды. «Ходят и ходят». Не унималась тетка, норовя зацепить Веронику по ногам шваброй. «Только грязь носят, не успеваю за вами убирать. Столько грязи каждый раз нанесут, страшное дело. А только зря идешь», — добавила она мстительно, когда девушка ловко увернулась от швабры. «Все одно тебя не пустят». «Это почему же?» — обернулась Вероника. «Известно почему». Уборщица выпрямилась, подбоченилась. «Первое дело, что сейчас часы неприемные». Она загнула толстый палец. «А второе, что там сейчас Ангелина Ивановна дежурит. Она и в приемные-то часы не каждого пустит, а в неприемные и думать нечего. Если бы Нина дежурила, это бы еще ничего. Нина она с пониманием иногда и пустит, а Ангелина-то никогда». Вдруг с лицом уборщицы что-то произошло. На нем проступило удивление, как будто она недоверчиво прислушивалась к тому, что происходит где-то глубоко в ее душе. Она выпучила глаза, растерянно заморгала, рот ее широко открылся, и вдруг она заговорила чужим непривычно вежливым и приветливым голосом. «Ты иди, иди, доченька, на пятом этаже нейрохирургии, может и пропустят тебя». Вероника подошла к лифту, удивленно пожимая плечами. «Странная какая уборщица», – подумала она. «Какие-то у нее удивительные перепады настроения». Перед стеклянной дверью нейрохирургического отделения стояла озабоченная женщина средних лет с двумя тяжелыми сумками в руках. Напротив нее, перегораживая вход в отделение, возвышалась рослая медсестра с короткими завитыми волосами и широким плоским лицом, похожим на недопеченную лепешку. «Ну, Ангелина Ивановна!» – лебезила женщина с сумками. «Ну, что вам стоит? Пропустите меня к Глебушке. Я ему покушать принесла и поглядеть на него хочу. Как он, сыночек мой единственный, кровиночка моя, себя чувствует?» «Я сказала, не положено. Приходите в часы посещений. А сейчас не впущу. Не положено. И все». «Ну, Ангелина Ивановна, дорогая!» «Я вам недорогая. И не надо меня уговаривать». «Я вам не какая-нибудь, я медицинский работник». «Ну вы же тоже женщина, у вас же есть дети». «Мои дети вас совершенно не касаются. Все, разговор окончен, освободите помещение». «Ну, Ангелина Ивановна...» «Я сказала, не надо меня уговаривать. Не положено, значит, не положено». «Ох, нет у вас сердца», вздохнула женщина. «Насчет сердца, это вам в кардиологию, а здесь у нас нейрохирургия». «Ну, тогда хоть передачу для него возьмите. Здесь курочка тушеная, и картошечка, и помидоры. Все, что он любит». «Передачу. Это вам на первый этаж в третье окошко. Только сразу скажу, так много они не примут. Потому что так много не положено. На все есть свои правила». «Нет, вы не женщина», – раздраженно выдохнула посетительница. «Вы крокодил». Она развернулась и поплелась к лифту. «Ну, у меня и правда никаких шансов» подумала Вероника, проводив несчастную взглядом. «Это ж надо, какая Мегера здесь дежурит!» «Не повезло, так не повезло!» Она все же подошла к двери отделения. Не хотелось возвращаться, не сделав даже попытки. «Куда?» — ледяным голосом осведомилась медсестра и встала, загородив проход. «Знакомого навестить!» — ответила Вероника без всякой надежды на успех. «Знакомого?» переспросила Ангелина непередаваемым тоном, в котором было все – от морального осуждения до презрения и насмешки. «Ах, знакомого! А что, приходить можно только в часы посещений? Это, конечно, вас не касается. Правила внутреннего распорядка не для вас написаны». Ангелина хотела еще что-то добавить, но тут с ее лицом начала происходить странная метаморфоза. Вместо осуждения и насмешки на нем проступило выражение глубокой растерянности. Глаза ее широко открылись и удивленно заморгали, а губы приоткрылись, растянулись в каком-то жалком подобии вежливой улыбки. «Знакомого», — повторила медсестра совсем другим тоном, вежливым и почти заискивающим. «Ну да, конечно, если уж вы приехали, нельзя же возвращаться». «Это сколько же времени даром пропадет?» С этими словами Ангелина отступила в сторону, освобождая проход в отделение. Вероника поскорее юркнула в коридор, пока грозная медсестра не передумала. Та, однако, повернулась к ней и спросила тем же удивленно-вежливым голосом. «А в какой палате ваш знакомый лежит?» «Не знаю», — Вероника притормозила. «А фамилия его?» «Ну, все», — подумала девушка. «Если эта Мегера пронюхает, что я даже фамилии его не знаю, тот же вышибет меня из больницы, как бильярдный шар». Тем не менее, она ответила. «Он к вам три дня тому назад попал. Его зовут Антон, а фамилии я не знаю». Вероника ждала взрыва эмоций, но медсестра отреагировала на ее слова на редкость спокойно. Все тем же непривычно вежливым голосом она проговорила. Это значит Антон Медников, он в четвертой палате лежит, справа по коридору. Вероника пошла вперед, ожидая чего угодно и пытаясь понять, что происходит. от чего случились такие странные перемены в настроении сначала уборщицы, потом этой медсестры? Тут она вспомнила, что и до того встреченные ею люди вели себя более чем странно. Водитель маршрутки а до этого разговорчивый неопрятный мужчина. Когда же это началось и в чем может заключаться причина? Додумать эту мысль до конца она не успела, потому что подошла к двери четвертой палаты. Она громко постучала, дождалась ответа и вошла внутрь. Палата была небольшая, всего на три койки, да и то одна из них была не застелена. На второй койке поверх одеяла лежал плеер, рядом на столе висел свитер. Однако больной отсутствовал. Только на третьей кровати лежал с раскрытой книгой в руке приличный мужчина средних лет, с интересом разглядывавший Веронику поверх книги. «Здравствуйте», – смущенно проговорила девушка. «А где Антон? Антон Медников. Он вообще в этой палате лежит?» «Здравствуйте», – мужчина сел на кровати. «В этой, в этой. Только его увезли на процедуру, на барокамеру», – уточнил он. Знаете, такая камера, в которой космонавтов тренируют. Повышают давление, потом понижают. Мы тут прямо как в отряде космонавтов. Он усмехнулся. Только в космос мы не летаем, и медалей нам не дают. Я, конечно, шучу. Барокамера очень полезна при сотрясении мозга и других черепных травмах. Она улучшает мозговое кровообращение. А скоро он вернется, осведомилась Вероника. Ее не очень интересовали эти медицинские подробности. «Не совсем. Процедура долгая. Повышают-то давление быстро, а понижают не меньше часа. Иначе может развиться кессонная болезнь. Как у водолазов, если они чересчур быстро плавают. Может, хотите пока выпить чаю?» «Нет, спасибо, мне некогда». Вероника взглянула на часы. «Мне на работу нужно возвращаться. Меня ненадолго отпустили. А можно я ему одну вещь оставлю?» Она достала из сумочки пакет с уложенной в него табакеркой. «Да, конечно. Положите к нему в тумбочку. Здесь никто не тронет. Я прослежу». «Спасибо». Вероника положила пакет в тумбочку Антона. Туда же сунула записку, в которой в нескольких словах пояснила, что по странному стечению обстоятельств в ее руки попала украденная у Антона старинная табакерка. Вероника взглянула на часы. Пока она писала записку, У нее было неприятное ощущение, будто кто-то пристально смотрит ей в спину. Она даже обернулась на чуть приоткрытую дверь палаты, но увидела только мелькнувший в коридоре белый халат. Ну вот, избавившись от табакерки, Вероника встала и направилась к двери. «Спасибо и до свидания. Передайте Антону привет». «Он будет жалеть, что не встретился с вами», — проговорил ей вслед сосед Антона и вновь погрузился в чтение. Однако долго читать ему не пришлось. Дверь палаты опять открылась с негромким скрипом. «Вы решили его все же подождать?» Мужчина закрыл книгу и поднял глаза. Однако на пороге палаты он увидел не симпатичную подругу Антона, а крупного плечистого человека в белом врачебном халате. На голове у этого человека красовалась белая крахмальная шапочка, однако по тому, как она сидела, было ясно, что эта голова выбрита наголо. «Вы новый врач?» – осведомился пациент. «Я вас раньше не видел в отделении». «Да, новый», – отозвался врач странным напряженным голосом и оглядел палату, словно что-то искал. «Вы, наверное, вместо Ивана Сергеевича?» – продолжил слово «охотливый пациент». «Вместо». Также коротко отозвался врач и подошел к больному. «Сейчас мы вам сделаем укол». «Укол?» – удивленно переспросил больной. «Но ведь уколы всегда делает Наташа. И вообще, сейчас еще рано для уколов». Он взглянул на часы. «Обычно мне витамины колют в 6 а успокоительные перед самым сном». «С сегодняшнего дня порядок меняется». Врач достал шприц, взял руку больного за запястье, Протер ее ватным тампоном со спиртом и воткнул иглу под кожу. «Это что, витамины?» — осведомился больной. «Витамины, витамины. Главное, не напрягайтесь». «Странно, у меня такое чувство... Такое чувство...» Больной попытался еще что-то сказать, но язык у него начал заплетаться. Глаза слиплись, и он погрузился в глубокий крепкий сон. А человек в белом халате, убедившись, что единственный свидетель заснул и больше никто ему не помешает, достал из тумбочки Антона Медникова пакет с логотипом фотоателье «Золотой глаз», в котором лежал тяжелый прямоугольный предмет. Наверняка это была злополучная табакерка. С трудом выпутавшись из стычки с ловким хипстером и его бультерьером, бритоголовый тип отправился на поиски долговязой девицы. В ателье ее не было, и тогда, повинуясь какому-то шестому чувству, он подъехал к антикварному магазину. И какова же была его радость, когда он увидел на пороге магазина ту самую девицу. Правда, неясно было, что она делала в магазине, зачем туда пришла. Но Бритоголовый решил, что это несущественный вопрос, над которым он подумает на досуге. Если, конечно, у него будет этот досуг. Сейчас гораздо важнее перехватить девицу и отнять у нее табакерку. Отнять любым способом, не стесняясь в средствах, потому что на карту поставлена его репутация, его карьера, его будущее, а может быть, даже и его жизнь. Он медленно поехал вдоль тротуара следом за девицей, выжидая подходящий момент для нападения. Тут, как назло, к девушке подошел какой-то болтливый тип. Он что-то ей говорил, энергично жестикулируя, то ли куда-то ее звал, то ли что-то предлагал. Бритоголовый терпеливо ждал. Наконец девица надоел этот разговор, и она отделалась от болтливого незнакомца. Теперь никто не мешал осуществлению планов Бритоголового, и он подъехал поближе. Но вновь все сорвалось. Девица махнула рукой и села в подошедшую маршрутку. Следуя за маршруткой, охотник за табакеркой доехал до больницы. Здесь он проследил за беспокоенной девицей до нейрохирургического отделения, раздобыл внезапертый ординаторской врачебный халат и проник в отделение под видом нового врача. Все это не составило для него труда. Через дверь четвертой палаты он следил за долговязой девицей и увидел, как та положила пакет в тумбочку. Дальнейшее было делом техники. И вот теперь он шел по больничному коридору, ощущая в кармане приятную тяжесть табакерки. Наконец-то он ее заполучил. Теперь его репутация будет восстановлена. Он займет в тайной организации достойное место. Выйдя из больницы, Бриттоголовый нашел на стоянке свою машину. Сел на водительское место и неторопливо достал из кармана пакет с табакеркой. Только теперь он понял что до сих пор не решался на нее взглянуть. Откладывал этот момент до последней возможности. Но теперь откладывать больше нельзя. Он развернул пакет, достал из него табакерку и застонал. Табакерка была не та. Это была уже знакомая ему табакерка с портретом бородатого человека на крышке. Та самая табакерка, которую несколько дней назад принес ему мелкий уголовник Витек Перегудов. Но как такое может быть? Каким образом эта табакерка могла попасть к долговязой девчонке? Он вспомнил, что перехватил девчонку перед дверью антикварного магазина. Наверное, она там приобрела чертову табакерку с бородатым типом. Но зачем? И туда-то как эта табакерка попала? Несколько минут он сидел за рулем, успокаиваясь и приводя в порядок разбегавшиеся мысли. Ну что ж, ошибки случаются у всех. Сильный человек отличается от слабого не тем, что не делает ошибок, а тем, что он их исправляет. И сейчас он возьмет себя в руки и исправит все свои ошибки, доведет начатое дело до конца. Конечно, все это очень странно, более чем странно. Он не знает, как попала в руки долговязой девицы эта вторая табакерка. Но сейчас важно совсем другое. Он своими глазами видел, что долговязая девица нашла в катке с растением ту настоящую табакерку. Ту, за которую он так долго и безуспешно охотится. Значит, он должен выследить эту девицу и любым способом заполучить табакерку. И он это сделает, чего бы это ни стоило, ему или другим. И в этот момент у него в кармане задребезжал мобильный телефон. Странное дело... Вроде бы для звонков он собственноручно подбирал веселенькую жизнерадостную мелодию. Но иногда телефон начинал не звонить даже, а тревожно дребезжать, как будто у него не было сил на нормальный звонок. Бритоголовый услышал знакомое хрипение и похолодел. Трясущимися руками он вытащил телефон из кармана. Так и есть, мобильник злобно хрипел. Мужчина едва нашел в себе силы нажать на нужную кнопку – и поднес телефон к уху. «Сегодня в два часа ночи в Большом театре кукол», произнес неживой механический голос и отключился. Бритоголовому показалось, что от этого голоса ухо его заледенело и сию минуту отвалится. Он вновь вытащил из кармана пакет и поглядел на злосчастную не табакерку. Ему показалось, что бородатый мужик злорадно оскалился. Бритоголовый выругался и выбросил злополучную табакерку из окна машины на улицу. Он не проследил за ее полетом и, разумеется, не видел, что она попала в открытое подвальное окошко ближнего дома. Она упала без стука, потому что прямо под окошком стояла картонная коробка с разным тряпьем. Подвал был обжит компанией бомжей. Они расположились там с комфортом. Подвал был сухой, теплый и довольно светлый. Попадали бомжи в подвал благодаря дворниче Хиалии, которая прошлой зимой из жалости выболтала код домофона одному из них. На дворе тогда стоял двадцатиградусный мороз. Жильцы, конечно, были недовольны, но бомжи вели себя тихо и один раз даже помогли поймать квартирного вора. Среди них был один по прозвищу Циклоп, действительно одноглазый и очень сильный. Соседка заметила вора, когда он выходил из квартиры с чемоданом, и подняла крик. Ее вопли дошли до Циклопа, отдыхавшего в подвале, и он как раз успел встретить вора на выходе. Полиция подоспела к шапошному разбору, потому что Циклоп успел только отобрать чемодан и надавать вору по шее. А потом вор исчез, как и не было его. Но за возвращенное добро жильцы были Циклопу очень благодарны. Так он прижился во дворе, помогал Алии по хозяйству и вообще стал своим человеком. Весной вскапывал клумбы, зимой убирал снег и даже прогуливал ротвейлера из двенадцатой квартиры, когда его хозяйка попала в больницу с обострением болезни печени. Вторым постоянным обитателем подвала был и вовсе уникальный человек. Сазоныч, так его звали, был бомжом интеллигентным. Пил, конечно, но в меру – Говорил тихим голосом и старался лишний раз на глаза жильцам не попадаться. Не воровал, не клянчил деньги у прохожих, не отирался у магазина. Зато рыскал по помойкам, но не в поисках продуктов, а с совершенно другой целью. Старые рамки от картин, а то порой и сами картины, посуда, потемневшие от времени гнутые и мятые столовые приборы, много чего может найти понимающий человек. Сазоныч также шарил по домам, шедшим на снос. Иногда попадалось ему и там что-то интересное. На взгляд несведущего человека – полное барахло. Мог отыскать несколько почти целых изразцов от голландской печи. Филенки от шкафчика красного дерева, когда сам шкафчик уже давно перестал существовать. Ломанный медный подсвечник, старинную резную прялку – «Да мало ли что может отыскать в старом доме старательный и небрезгливый человек». Сазоныч, несомненно, был человеком понимающим. Говорили, что когда-то давно был он, если и не профессором, то доцентом в институте. А может, работал в музее, и уж не сторожем, а по научной части. Но случилось в его жизни несчастье. Внезапно умерла жена». Детей у них не было, из родственников никто в довца не поддержал, и он от горя потерял волю к жизни и стал попивать, да все сильнее. Как водится, воспользовались этим лихие люди, и очень скоро приличная квартира оказалась продана бедолагой Сазонычем, которого в те далекие времена звали по-другому. Денег за жилье свое он, ясное дело, так и не увидел». И пришел в себя уже на улице, без вещей, без документов и зимней одежды. Быстро смирился и начал бомжевать. Подворовывать по мелочи не умел. Просить стеснялся и потихоньку нашел средства к существованию. Летом бродил он даже по заброшенным деревням. Изредка находил и там кое-что интересное. Старинное коровье ботало, деревянное орудие непонятного назначения, ручную маслобойку. Пробовал Сазоныч заняться поисками на городской свалке. Но оттуда его быстро вышибли профессионалы. Да еще и побили, но на первый раз не сильно. Со своими находками Сазоныч не стоял на развалах и барахолках возле железнодорожных путей. Он приносил их знакомому ювелиру, державшему небольшую мастерскую на Васильевском острове. Старик Сазоныча привечал и платил ему небольшую денежку. Не из жадности, а чтобы Сазоныч не потратил все сразу. Найденные Сазонычем вещи он реставрировал и продавал знатокам. Или просто оставлял в мастерской. В беседах с Сазонычем за чашкой чая старик сам не пил ничего более крепкого. И Сазоныча в этом вопросе очень не одобрял. Старый ювелир признался, что очень жалеет старые вещи и хотел бы продлить им жизнь. Когда табакерка упала в коробку, Сазоныча в подвале не было. Он путешествовал по городским помойкам в поисках чего-нибудь интересного. Весной люди обычно делают генеральную уборку и очищают антресоли. А на антресолях можно найти много всего. День был удачным. Сазоныч раздобыл на помойке старый саквояж и истлевший зонтик с бронзовой птицей вместо ручки. По такому случаю он купил бутылку водки и батон колбасы, а еще хлеба и конфет, потому что циклоп любил сладкое. Перед тем, как позвать своего соседа по подвалу к столу, роль которого исполняли два ящика, накрытых чистой газетой, Сазоныч спрятал зонтик и саквояж в коробку из-под телевизора, стоявшую под окошком подвала, и прикрыл ветошью.